Уничтожены были практически все, кто ранее привлекался к ответственности по обвинению в сотрудничестве с Центральной Радой и Украинской народной республикой. В национал-уклонизме, принадлежности к украинским меньшевистским, анархистским организациям, группам левых эсеров-интернационалистов и левых эсеров-объединенцев украинских шляпниковцев, новых оппозиционеров, кто проходил по шахтинскому процессу, по делу о промпартии, союзном бюро РСДРП, всесоюзном троцкистском центре, украинском национальном центре, союзе марксистов-ленинцев, бухаринской школе, кремлёвском деле параллельном антисоветском троцкистском центре, ленинградском центре, московском центре, конт революционной организации в сельском хозяйстве Украины, контрреволюционной боевой повстанческой организации, народно-революционная социалистическая партия, украинской военной организации, контрреволюционной борьбыской организации Украины и по ряду других сфабрикованных ранее процессов. Смерч прокатившихся репрессий привела к тому, что в 1937 году численность КПБУ сократилась по сравнению с 1934 годом с 453 526 до 453, 321.726 человек, то есть практически на 1/3. К 14-му съезду КПБУ, то есть к июню 1938 года, 55 и 62 членов ЦК партии республики, избранных на 13-м съезде летом 1937 года, были репрессированы. А 10 из 11 членов политбюро, 4 из 5 кандидатов в члены политбюро, все 9 членов Ургбюро ЦК казненны. Парадокс заключался в том, что жертвами репрессий в то смутное время стали как те, кто своей деятельностью в партийных и государственных органах вольно или невольно способствовал поддержанию сталинского режима, так и те, кто сопротивлялся ему. Не все смогли выдержать не только репрессий, но и саму обстановку, связанную с ними. Так загнанный в угол застрелился в 1934 году первый секретарь ЦК КПБУ Скрипник. Самоубийством покончили и ряд других работников партийных и государственных органов. Но были среди них и такие, кто не склонил головы перед адской системой, а остался до конца верен социалистической идее. Среди них был Шумский. Политическая биография Шумского связана с Украинской коммунистической партией боротьбистів, которая образовалась в мае 1918 года вследствие раскола Украинской партии социал-революционеров УПСР. После присоединения к ней левой группы Украинской социал-демократической партии независимых В мае 1919 года получила название Украинская коммунистическая партия борятистов. В начале 1920 года её численность превышала 15.000 человек. Лидерами партии наряду с Шумским были также Гринко, Блакитный, Любченко, Михаил Лемко и другие. По-разному оценивается деятельность этой партии. Так в работе коллектива авторов Сторінки історії компартії України, Запитання і відповіді, вышедшей в 1990 году, говорится, что Украинская коммунистическая партия бородбистів была тогда одной из наиболее многочисленных среди мелкобуржуазных партий на Украине.